Больше всего на свете Карпухин не любил, когда ему указывают, что делать. Особенно, когда на это отваживаются те, кто без всякой причины считает себя лучше и выше других. К последним он относил и Виктора Агеева, бывшего мужа Людмилы. Один бог знает, как он прознал о том, что майор получил ордер на обыск в квартире покойной. Хотя, с другой стороны, успешный адвокат Агеев вполне мог предполагать, что эксгумация тела может привести к некоторым неприятным последствиям. Ни Агнии Смольской, ни Андрею Лицкевичусу не стоило знать о том, какие препятствия пришлось преодолеть Карпухину, чтобы вновь открыть дело о самоубийстве. Из этого следовало только одно. Майор не отступится от своей версии, даже если весь следственно-процессуальный мир обрушится ему на голову. Упрямство ему всегда было не занимать, и этот Агеев еще не знает, на кого нарвался. Когда следственная бригада во главе с Карпухиным прибыла в квартиру, адвокат уже был там, как и Денис. Майору немедленно бросилось в глаза то, о чем упоминала Агния. Отец и сын явно не ладили. Они сидели в одной комнате, но, казалось, находились в параллельных мирах. Глаза молодого человека были опущены, словно он внимательно разглядывал рисунок ковра на полу. Известие об обыске, похоже, не сильно его взволновало. Виктор явно тревожился гораздо больше, но Карпухин склонялся к мнению, что он, в силу своего возраста и опыта, лучше молодого человека понимает, чем это может обернуться». Майор привык анализировать людей. Он делал это неосознанно. Едва входя в помещение и окидывая взглядом собравшихся, Карпухин немедленно решал для себя, с кем получился бы наиболее плодотворный разговор. Кто готов сотрудничать, а кто предпочел бы что-то скрыть. Кто боится встречаться с ним взглядом, а кто, наоборот, желает обратить на себя внимание. Другими словами кто является потенциальным подозреваемым, кто свидетелем, а кто настоящим преступником, даже если дело происходит в метро в час пик, когда подобные мысли вообще не должны появляться в голове. Карпухин прихватил самых лучших ребят, знающих толк в поисковом деле. Обыск Это не то, что показывают в дешевом кино, когда, выдвинув пару ящиков и практически немедленно обнаружив желаемое, следователи радостно закрывают дело. Нет, его парни нашли бы и иголку в стоге сена. По сантиметру, нет, по миллиметру они обшаривали пространство квартиры, двигаясь от центра к периферии, замечая каждую мелочь. В какой-то момент, взглянув на Дениса, Карпухин отметил злорадный огонек в глазах парня, когда он украдкой бросил взгляд на отца. «Кстати, с Агеевым надо быть поосторожнее», — отметил для себя майор. «Не потому, что его следует бояться любому, кто дорожит карьерой в правоохранительных органах, а потому, что выглядел законник так, словно его вот-вот хватит апоплексический удар» красное лицо, бешено вращающиеся глаза, плотно сжатые губы свидетельствовали. Этот человек едва сдерживается, чтобы не наброситься на сотрудников Карпухина. Неужели Денис получает удовольствие, наблюдая, как бесится отец? Что это? Ненависть? Непонимание реальных обстоятельств дела? Наплевательство в отношении собственной судьбы? Парень выглядел плохо. Нет, в целом майор вынужден был признать, что перед ним весьма приятный на вид представитель молодого поколения. Высокий, еще по-юношески стройный, но уже обещающий стать очень крепким, светловолосый и сероглазый, Денис Агеев наверняка представлял собой ожившую мечту каждой второй девушки на планете». Однако майор подметил зеленоватый цвет лица и круги под глазами, небрежность в одежде и скорбные складки в уголках рта. Переживает из-за матери. Что ж, вполне понятно. Или здесь что-то еще? Карпухина не оставляла мысль о том, что предчувствия его обычно не обманывают. «Было в этом парне нечто такое», чего он пока не мог разгадать, и это задевало майора, раздражало, заставляло терять контроль над ситуацией. Денис Агеев словно находился вне пространства и времени, нисколько не беспокоясь о происходящем, как будто ждал чего-то. Чего, черт возьми, он мог ждать, когда куча народу роется в его вещах, бесцеремонно разбрасывая предметы по всей квартире в поисках того, что могло бы уличить его. Хоть в чем-нибудь. Тщетно борясь желанием закурить, майор крутил сигарету между пальцев, время от времени бросая взгляд в сторону своих сотрудников. Время тянулось невыносимо медленно. За те 10-15 минут, что следственная бригада находилась в доме, Агеев несколько раз отвечал на телефонные звонки по сотовому и однажды звонил сам. Насколько понял Карпухин, он пытался найти того, кто сможет приструнить наглого опера, шурующего в доме его сына, невзирая ни на что. Непростительный грех в глазах такого человека, как Виктор Агеев. Уровень адреналина в крови майора скакнул резко вверх, когда он заметил, что от поисковиков отделился один парень и направился прямиком к нему, бережно держа что-то в руке. — Что там у тебя, Петя? — поинтересовался Карпухин, подавшись вперед. Краем глаза он заметил, что Виктор и Денис инстинктивно сделали то же самое, пытаясь разглядеть, что обнаружил сотрудник майора. «Сотовый!» — ответил тот, зажав аппаратик двумя пальцами. «Отлично!» — похвалил Карпухин, чувствуя, как адреналин зашкаливает запредельные значения. «Надо проверить на отпечатки. Упакуйте и продолжайте искать». В душе майор уже знал. Он нашел то, что хотел. Андрей входил в Институт физиологии и геронтологии со смешанным чувством. С одной стороны, он понимал, что опять тыркается вслепую. У них нет оснований связывать расследование ОМР с учреждением профессора Земцова. С другой... Неожиданные сведения, полученные от Карпухина и Агнии в отношении Людмилы Агеевой, требовали проверки. Андрей и подумать не мог, что смерть подруги Агнии может таким странным образом переплестись с тем, чем они занимаются. Скорее всего, здесь нет никакой связи, но... Всегда это «но», будь оно неладно. Да еще интуиция, которая неумолимо тянет его вперед, как нос опытного уличного пса, мгновенно улавливающий самые отдаленные и малоразличимые запахи. В последнее время Андрей ловил себя на мысли, что общество женщины-анестезиолога ему приятно. Иногда она бывала невыносимо, задавая бесконечные вопросы, подвергая сомнению каждое его слово и даже оспаривая его авторитет в присутствии других сотрудников. В то же время Андрей видел, что каждое дело, в котором участвует Агния, она принимает близко к сердцу, делает все возможное, чтобы выполнить свою часть работы, невзирая на трудности. Он и представить не мог, что в этой женщине столько храбрости. Несколько раз она оказывалась в реальной опасности, и лишь счастливый случай позволял ей выжить. Да уж, Агнию Смольскую никак нельзя назвать легким человеком. Она упряма и не любит подчиняться приказам. Но в то же время эта женщина — несомненная находка для ОМЭР. И хотя Андрею и неприятно это признавать, вице-губернатор не прогадала, поставив на Смольскую. А ведь она буквально силой заставила его принять ее в команду. Войдя в здание, Андрей взглянул на Никиту. Тот молча следовал за ним, не пытаясь заговорить. С Никитой Андрею всегда комфортно. Не нужно занимать парня разговором, не нужно указывать, что делать, сам сориентируется. Иногда он жалел, что Никита не его сын, хотя то, что однажды он спас парню жизнь и не позволил отнять ногу пожалуй, все же делала его вторым отцом молодого человека. Никита хромал уже гораздо меньше. Сказывалась физиотерапия. И трость таскал с собой скорее по привычке, нежели по необходимости. Кроме того, Андрей стал замечать, что молодые женщины обращают на парня больше внимания и сразу ведут себя доброжелательно, заметив, что у него имеется небольшой физический недостаток. Никита, надо сказать, безбожно этим пользуется, хотя на самом деле нога начинает беспокоить его только после очень долгой или слишком быстрой ходьбы. Охранник на входе поинтересовался целью визита. «Вы записаны на прием?» — спросил он, проверив документы. «Нет, но профессор Земцов нас непременно примет», — уверенно ответил Андрей. Никита бросил на него удивленный взгляд. Он не знал, что Андрей намеренно не стал уведомлять директора института о визите, чтобы, если пачья заведения замешано в чем-то незаконном, земцов не успел подготовиться. У Андрея имелась парочка вопросов, на которые он хотел получить спонтанные ответы, а не безупречно отрепетированные выступления, как в прошлый раз. Вышкаленный охранник спорить не стал, справедливо предположив, что не его дело подвергать сомнению слова визитера. Он просто снял трубку и сообщил в приемную профессора о том, что к нему посетители, после чего открыл турникет и позволил прибывшим пройти. Земцов встретил их сам, выйдя навстречу. Выглядел он удивленным и даже, пожалуй, встревоженным. Сейчас, в отсутствии красотки Поляковой и своего странноватого подручного, профессор показался Андрею очень старым и уставшим человеком. Интересно получается, в заведении, где настолько продуктивно, по его же словам, борются с проблемой старения, не нашлось подходящего способа омолодить руководителя? «Не скрою, ваш приход меня удивил» сказал Земцов после приветствий. Я думал, мы обо всем поговорили. И мы чрезвычайно благодарны вам за потраченное время, кивнул Андрей. Однако вскрылись новые обстоятельства. Неужели? И что же это за обстоятельства, смею поинтересоваться? Земцов явно чувствовал себя неуютно в одиночестве, и Андрей поздравил себя с тем, что поступил правильно, не предупредив о своем приходе заранее. Хотелось бы получить доступ к работе Людмилы Агеевой, которую она делала для вашего института. Профессор наморщил лоб. Как вы сказали, Агеева? Переспросил он, потирая лысину. А что за работа? О катаракте, напомнил Лицкевичус, внимательно наблюдая за Земцовым, в попытке уловить хотя бы тень тревоги на его лице. Нет, озадаченно покачал головой профессор. Не припоминаю, извините. Нет, им то конечно, знакомое, но. Нет, А с нами никогда не работала. Это совершенно определенно. Я даже не знаю, как она выглядит, однако ее работы читал. Мы ведь тоже, знаете ли, занимаемся некоторыми проблемами офтальмологии. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию, перебил Андрей, вытаскивая из барсетки снимок Людмилы. На нем она выглядела лет на 5-6 моложе, чем к моменту гибели, но ошибиться было невозможно. Это она? полюбопытствовал земцов поднеся фото поближе к глазам и сдвигая очки на кончик носа. Честно говоря, Андрей был разочарован. Он рассчитывал заметить на лице профессора замешательство, растерянность, но ничего такого не обнаружил. Напротив, земцов казался заинтригованным и ожидал объяснений. — Да, это Людмила Агеева, — ответил Андрей, забирая снимок из рук профессора. Камеры наблюдения зафиксировали ее на автостоянке у вашего института. Все это время они стояли в предбаннике, где находился стол секретарши. Так как было время обеда, девушка отсутствовала. Неожиданно дверь отворилась, и на пороге, словно валькирия, возникла Полякова. Не хватало, пожалуй, только знаменитых пассажей Вагнера, которые могли бы достойно ознаменовать ее появление. На этот раз женщина показалась Андрею еще более привлекательной, чем раньше. Платиновые волосы блестят под лампами дневного цвета, тонкая светлая кожа прямо-таки сияет — живой пример удачной борьбы со старением. Самым удивительным в Поляковой была ее фигура, высокая, подтянутая, не худая, но без следа лишних килограммов. Такое тело могло привести в состояние волнения мужчин гораздо моложе той, кого Агния метко окрестила королевой науки. А, вот и Лилечка пришла, откровенно обрадовался земцов. Прямо-таки кинувшись навстречу заместительнице, словно добрый старый пес при виде хозяйки. Может, она сможет нам помочь. Что это случилось? спросила Полякова. Резкий тон безошибочно свидетельствовал о том, что она отнюдь не рада повторному визиту. Эта женщина, врач-офтальмолог, вмешался в разговор Никита. Навалившись на трость всем телом, парень немедленно привлек внимание королевы к ее наличию. Выражение недовольства на красивом лице Поляковой мгновенно сменилось на сочувственное. Она даже улыбнулась, пытаясь сгладить негативные впечатления. «У нас есть информация, что она выполняла работу для вашего учреждения в области лечения катаракты. Ее зовут Людмила Агеева». Полякова взяла фотографию в руки и несколько секунд напряженно вглядывалась в лицо Людмилы. «Нет», — покачала она головой с явным сожалением. «Очень жаль, но мы не знакомы. Думаю, в противном случае я бы ее вспомнила. Женщина заметная, согласитесь. А почему вы интересуетесь?» «Она погибла», — резко ответил Андрей. «Какая жалость!» — воскликнул Земцов, всплеснув маленькими ручками. «Такая молодая!» «Похоже, ее убили, а накануне гибели она приезжала в ваш институт», — добавил Андрей. «Убили?» — потрясенно переспросила Полякова. Никита поддакнул. «Боже мой! Но почему вы считаете, что бедняжка приходила именно к нам?» — спросила женщина. — На нашей стоянке оставляют свои автомобили многие люди, в том числе и те, что приезжают в торговый центр. Он как раз напротив. Может, она приезжала за покупками? Андрей с Карпухиным уже и сами пришли к выводу, что такая возможность действительно существует, но в свете всего происходящего кажется маловероятной. Оба не верили в случайности и совпадение. Однако делиться своими соображениями с Поляковой и ее боссом они не собирались. Вы не возражаете, если мой сотрудник поспрашивает ваших работников? спросил он вместо этого у Земцова. Возможно, она приходила к кому-то из них, или кто-то просто видел ее и сможет дать пояснение. Господи, разумеется, с готовностью согласился Земцов. «Лилечка, вы поможете молодому человеку?» «Конечно, Егор Антонович», — кивнула женщина. «Я прослежу». Она ободряюще улыбнулась Никите, который усиленно продолжал изображать инвалида. «Вот и отлично», — сказал Андрей. «Спасибо за сотрудничество». Затем, обращаясь к Никите... «Ну, я тогда поехал. А ты тут сам справляйся. Договорились?» Выходя из дверей института, Андрей включил телефон, который вырубил перед тем, как они с Никитой входили. Тут же раздался звонок. «Ну, Андрей Эдуардович, где вы ходите?» Недовольный голос Вики резко полоснул по барабанным перепонкам. «Я обзвонилась вся». «Ладно, не бухти», — вздохнул он. «Что случилось?» «А новый труп?» — уже более спокойным тоном пояснила девушка. «Позвонил один из наших добровольных помощников. Больница номер... Это на... Я знаю, где это», — прервал Андрей. «Прямо сейчас еду, но мне нужно получить ордер на изъятие. Пошли кого-нибудь вперёд!» А то не равен час, опять тело потеряем. Да я же пытаюсь вам сказать, Андрей Эдуардович, что я не смогла до вас дозвониться, поэтому вырвала Агнию прямо из магазина для новобрачных. В общем, она уже на пути в больницу, так что вы ее там и найдете. Она пока поговорит с нашим кротом и заведующим патологией, проверит, действительно ли подозрения оправданы, выяснит обстоятельства смерти. «Молодец!» — похвалил Андрей. Эта девочка — настоящая находка для ОМР. Взяв ее инженером-программистом, Андрей ни разу не пожалел об этом. Вика умеет мыслить самостоятельно и принимать решения в отсутствии руководства. «Ты кадреску вызвала?» euh, «Тут, понимаете ли, неувязочка получается. Я ему уже часа два звоню, но никто трубку не берет». «Почему, думаете, мне пришлось Агнию от такого дела отрывать?» «Такого дела?» — фыркнул Лицкевичус. «Подумаешь, не успела салфетки для свадебного приема выбрать». «Да вы что, Андрей Эдуардович, побойтесь Бога!» Взвизгнула Вика. «Свадьба — это же так важно! У некоторых это вообще один раз всего в жизни случается, а у Агнии никогда настоящего торжества не было». «Ну вот». Вика нашла интересную тему, и теперь понадобится два извержения Исландского вулкана, чтобы ее остановить. «Она ведь даже платье себе еще не купила!» — продолжала стенать Вика, жалеючи Агнию Смольскую. «Вернее, присмотрела одно, но такое дорогое — просто кошмар. Зато красивое, как...» «Вика!» — простонал Андрей. Давай ты мне про ее платье как-нибудь потом расскажешь, ладно? А пока что займись делом. Звони Леониду каждые десять минут. Потому что мы без него как без рук, понимаешь? Нам срочно нужен патологоанатом, пока очередной покойник не растворился в тумане, как предыдущие. — Так я же звоню, звоню! — обиженным тоном ответила Вика. — Как будто я ничего не делаю, да? Как будто ерундой маюсь. «Успокойся. Никто так не думает», — смягчил тон Андрей. «Господи, ну почему с женским полом так трудно вести разумную беседу? Почему женщины всегда так бурно реагируют на совершенно ничего не значащие фразы, на случайно брошенное слово?» «Ты для всех нас очень важна, поверь. Так считаю не только я». «А теперь, Вика...» «Садись на телефон и звони». «Ладушки?» Повесив трубку, Андрей облегченно вздохнул. Взглянув на спидометр, он выжил 90. Дорога практически пуста, путь не близок, а время прямо-таки утекает между пальцев. Оставалось надеяться, что Агния, если успеет, не позволит трупу потеряться».